Глава девятая. Джуд и Матвей выбрались из цокольного этажа молча. Молча дошагали до выхода, молча пересекли двор и, не сговариваясь, пошли по улице, куда глаза глядят под мелким противным дождем. Наконец Матвей не выдержал. «Много русских тут у вас, да?» — заметил он. «Не то чтобы много. И не то чтобы русских. Наполовину только. Так совпало, что они тут обе в медицинском подразделении». «Совпало». «Понятно. Я не собирался тебя сегодня сюда тащить». «Это тоже понятно». Матвей мог только догадываться, чего Джуду стоило наступить на горло собственной песни и в интересах дела привести его за помощью к Фатине, как раз после применения знаменитого стирателя. Джуд знал, что целительница наверняка увидит последствия такого воздействия, и это только обострит их разногласие. Знал, но не пожалел себя. «Артефакт ему понадобился, блин!» проворчал Матвей, досадуя. «Я тебя спрашивал, ты не мог сказать, что ли?» «Что сказать?» Они остановились и посмотрели друг на друга, сощурив глаза, сжав челюсти, как в зеркало. «Что сказать?» — повторил Джуд уже тише. «Ну, да», — признал Матвей. Он и сам не стал бы делиться с первым встречным сердечными заботами, тем более что ситуация, как видно, складывалась сложная. «Так ты хочешь найти особый артефакт, чтобы...» «Отключить неугодный ей рейзер, что ли, я не знаю». «И я не знаю». Джуд отвернулся и бездумно двинулся вдоль по улице. «Ладно», — нагнал его Матвей. «Ты же используешь свой талант произвольно. Ты можешь его не использовать. Мы с тобой вон сколько раз соприкасались, начиная с того, что ты мне руку пожал, когда пришел, А применил ты его лишь однажды». «Ты Арианну слышал?» — процедил Джуд. «Я, да. Это было бы затруднительно ее не слышать». «Ну и вот». «Ну и вот что?» Грек вздохнул. «Твой остаточный талант — не просто какая-то способность, которой нет у людей. Хотя ты и говоришь, что среднестатистический человек может научиться тому, что умеешь ты, ты не прав. Ты или врешь, или заблуждаешься. Твой талант — это ты и есть. Он тебя определяет. Фатина -целитель — целитель, это ее талант. Это она и есть — целитель». «То есть ты что, в управлении чистильщик?» «Осуществляешь зачистки, как Арианна сказала?» «О, Господи!» Джуд закатил глаза. «Объясни же мне!» «Я нейтрал. Воплощение нейтрала. Идеальный нейтрал. Нейтрал-образец. Как палата мер и весов. Шаг влево, шаг вправо. Я могу вернуть любого на место. Человека, нейтрала, неважно. В большинстве случаев и кромешника тоже. На ноль. Никаких отрицательных эмоций и никаких положительных эмоций». Абсолютно идеальный ноль. И... И. Как правильно сказала глупышка Арианна, если маятник никогда не отклоняется вправо, он никогда не отклоняется и влево. Если он не заходит далеко в область отрицательных эмоций, он никогда не попадет в область положительных эмоций. Я компас, который идеально показывает на север. Только такой компас, у которого в принципе на шкале нет юга, востока и запада. Один сплошной круглосуточный север. И... «И Фатину это не устраивает». Они прошли еще квартал плечом к плечу в напряженном молчании. «А, по-моему, она к тебе неравнодушна», — высказался Матвей. «А это не имеет значения. Она упрямая, как стадо ослов». «Ну, послушай, ты же на самом деле не безэмоциональный, я же вижу, что с тобой творится». Джуд замер, постоял, глядя на серое море, которое раскинулось в конце улицы. Обычно оно, наверное, радовало глаз. Сейчас же казалось безбрежной грязной лужей. «Эмоции это...» Он покрутил пальцами в воздухе. «Это случайное колебание стрелки компаса, которая возвращается к северу. Там магнитный полюс. Стрелку притягивает туда. Меня притягивает на ноль. И мои эмоции слабые, случайные. Посмотри на себя. Тебе дали лишних волшебных сил. Их уже нет. Ты не сумел их удержать» пытался ты или не пытался я не знаю но ты не сумел потому что они не твои твоя суть иная моя сути рейзер и Фатину это не устраивает все если ты хотел узнать у меня как подкрутить себе волшебных сил то я правда не знаю сочувственно проговорил матвей Я Су меня полюбила не из-за того конечно а реально все неправильно поняла боюсь я не знаю как тебе помочь прости я вижу ты на что-то надеялся когда вызвался джуд махнул рукой Я догадывался, что ты не в курсе. Откуда тебе? И я не. Изначально я не вызывался, это был рядовой случай, но потом. Потом да, вызвался, потому что. Он вздохнул, будто отчаялся что-то объяснить. Ладно. Он снова пошел вперед, правда медленно, будто заводная игрушка, завод которой подходил к концу. Договаривай уже, хватит отмалчиваться, дернул его Матвей. «Потому что ты нарушаешь равновесие, вы нарушаете равновесие с твоей женой. Я понимаю, что ты не в силах ничего исправить. Я просто страхую, страхую тебя немножко. Ты не осознаешь, что делаешь». «А ты что делаешь?» «Я ничего не делаю. Я есть я. Я не могу не быть собой. Я своим присутствием уравниваю, сглаживаю, как это называется, нивелирую. В данном случае это не проклятие, это на пользу». «Страхуешь меня? А тебе что от этого?» Джуд усмехнулся. «Не веришь в бескорыстие? Ну да, справедливо. Мне... Может, я надеялся увидеть, как изменил твою жизнь всплеск магии? Может, я хотел посмотреть, как полукровке удалось жениться на кромешнице, которая еще не побывала замужем за человеком и вдруг ради чего-то отреклась от жизни среди людей? Может, я хотел в твоем исключительно расшатывающем присутствии немного нарушить собственное идеальное равновесие, сбить этот идеальный ноль? Не знаю». Сейчас я осознал, что все это очень глупо. Это заводские настройки. Я не могу выковырить рейзер из каждой клеточки своей психики. Это невозможно. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Пошли обедать.